Глава девятая. Поездка на дачу. Стоял октябрь. Было ясное прохладное утро. Пепси и леди Джен проворно чистили миндали и орехи, когда на улице застучали колеса и послышалось звяканье жестяной посуды. Это ехала тетя Модиа на повозке, которую недавно выкрасили красной краской, ярко сияли вычищенные кувшины для молока. Маленький бойкий му в красивой избруе бежал рысцой и остановился, как вкопанный, у крыльца дома, где жила Моделун. Тётя Модзя проворно выскочила из экипажа, обмотала вожажами столб и влетела в комнату свежая, радостная, как весна. Тётя Модзя и Моделун были сёстры-близнецы. поразительно похожие одна на другую одинаковые румяные широкие лица блестящие чёрные волосы гладко зачёсанные назад и свитые в тяжёлый узел на затылке тётя модзя явилась в светлом накрахмаленном ситцевом платье на шее у неё был белый кисеиный шарф завязанный большим бантом Увидев гостью, Пепси раскрыла объятия, раскраснелась от радости и весело крикнула: "Тётя Модзя, как я тебя рада! Вероятно, мама сказала, чтобы ты приехала за Ледит Джен?" Тётя Модзя расцеловала племянницу и ласково обняла: "Ледит Джен, точ-туч, как это ежедневно делала Моделон. Моделон мне сказала о девочке с голубой цаплей. сказала тетя Модя, и я тотчас поспешила приехать, чтобы увезти малютку к нам в гости. Я, правда, немного задержалась, но что поделаешь, дела одолели. — А какие такие дела, тетя? — живостью спросила Пепси. — Да ты, милая, не можешь себе представить, что у нас в доме творится с тех пор, как твоя кузина Мари вздумала играть роль леди. Тётя Модзя сделала при этом презрительную гримасу. Она поставила весь наш дом вверх дном. А отец не смеет отказать ей ни в чём. Мне, например, очень нравилась наша прежняя обстановка. Нет, подай ей обои, да ковры. Это у нас-то ковры. Устройте мне, говорит, салон. Ого, какая прелесть, воскликнула Пепси, сплёскивая руками от восторга. Как мне хочется посмотреть её салон. Увидишь, увидишь его душа моя, даже если пришлось бы тебя доставить к нам лёжа. Когда у нас будет свадьба, и тётя Модя при этом выразительно подмигнула, как бы говоря: "А её ждать недолго, то я любыми средствами уж доставлю тебя к нам, устрою тебе удобные сиденье. Потерпи, милочка. Увезём, увезём тебя непременно. Ах, тётя Модзя, какая вы добрая, расхликнула Пепси, взволнованная предстоящим удовольствием. А тебя, милушка, обратилась женщина к Леди Джен, личика которой будто отражала радость Пепси. Тебя я увезу с собой сейчас же. Тебе необходимо прокатиться. Но ведь тётя Полина не знает об этом. «Мне надо зайти домой и спросить, позвали ли я уехать», — скромно заметила Лиди Джен. «Я сейчас отправлю к ней мышку», — засуетилась Пепси, обрадованная, что ее любимицу ожидает развлечения. «Слушай, мышка», — сказала она, обращаясь к черномазой девочке, высунувшейся из-за двери кухни, — «беги к мадам Жозен и спроси, разрешает ли она, мисс, прокатиться в повозке с мадам Пиашу». Да принеси свежее платье, шляпу и пояс, леди Джен. Мышка стремила бросилась через улицу, сверкая пятками. Пэпси уже принялась тщательно расчёсывать кудрявые белокурые волосы девочки-сиротки, и делала это так добросовестно, что волосы вскоре заблестили как золото. Госпожа Жозен не возражала, хотя не преминула заметить что повозка, не карета. Но так как леди Джен ещё не взрослая, то неприличным в предстоящей поездке она ничего не усматривает. Пока Пыпси с любовью занималась туалетом леди Джен, тётя Модзе и мышка принесли из повозки в комнату привезённые с фермы: свежее сливочное масло, домашний сыр, колбасу, кусок свинины и откормленную индейку. Тётя Модзя никогда не приезжала без деревенских гостинцев. Всё было готово к отъезду, но Леди Джен почему-то ужасно волновалась. Она не могла решить, брать ли не брать с собою цаплю. Возьмё её, пожалуй, добродушно сказала тётя Модзя. Но не забудь, что у меня в доме много ребятишек. Они замучают бедную птицу. Я знаю, что мне её брать с собою нельзя. Печально отвечала леди Джен: "Пусть она останется дома. Смотри, милая, будь без меня умницей", сказала она, обращаясь к птице. "И я тебе завтра дам много капустных червей". Началось прощание. По всей мышка нежно расцеловала леди Джен, а тётя Моддя поторапливала их, чтобы не опоздать на ферму. Она выбежала на улицу, подняла вверх повозки, усадила девочку на высокое сиденье и ловко вскочил в экипаж, взяла в руки вожжи, щёлкнула ими и мол побежала рысью под гору, гремя бубенчиками на потеху уличным детям и собачонкам, мчавшимся вслед. Малютка Джен испытывала огромное наслаждение от быстрой езды по гладкой ровной дороге. Через полчаса повозка свернула на улицу Французов, великолепную тенистую аллею вдоль берега реки, и остановилась перед двухэтажным домиком, утопавшим в зелени. На встречу выбежал четырнадцатилетний мальчик с румяным добродушным лицом. Он растворил ворота, и повозка, стуча по мощёному двору, подкатила к подъезду. Тибурцей — Побыстрее распряги Мула и уведи его! — крикнула тетя Модя сыну. Мул, будто понимая ее, помахивал длинными ушами и утвердительно кивал головой. Папа пешу снял дорогую гостью с высокого сиденья и расцеловал ее. Вскоре на леди Джен налетела стая ребятишек. Она сначала смутилась, так их было много и так они шумели, но их искренность и дружеский прием — Тут же ободрили и развеселили девочку. Славный выдался денёк для леди Джен. Сначала маленькую гостью повели в курятник, потом на скотный двор, где показали щенят, котят, телят и жеребят. Затем она оказалась в коровнике, где стояли красавицы коровы, ожидавшие, когда наступит время дойки. Завтракали в саду на траве. После завтрака дети наполнили корзину розами в подарок Попсе, а для Маделун принесли ящик домашнего печенья. До самого вечера дети играли, бегая на лужайке перед домом. Когда наступил вечер и огромные жестяные кувшины вновь наполнились свежим молоком, мула запрягли в повозку Леди Джен помогли сесть с тетей Модей, наделив девочку обилием лакомств, поцелуев и добрых пожеланий. Хотя она за день устала до невозможности, чувствовала себя необычайно хорошо. На обратном пути, подъезжая к городу, леди Джен вдруг притихла. Тетя Модя заглянула под поля ее шляпы, думая, что маленькая гостья заснула, ну, Большие голубые глаза ребёнка были широко раскрыты, а личика побледнело и осунулось. "Милочка, ты как будто устала", ласково спросила тётя Модд. "Нет, ничего", отвечала леди Дженс, вздохнув. "Я всё думала о своём пони, о прериях, о папе и маме". Тётя Модд ничего не ответила, но тоже задумалась. В судьбе девочки-сироты было что-то непонятное и странное. Слухи, которые распространяла Жзын об умершей молодой женщине и о сиротевшей девочке, во многом не соответствовали друг другу. Очевидно, в этой истории крылась тайна, и тётя Модзе решила непременно добраться до сути дела. А если эта энергичная, добрая женщина уже решалась развязать запутанный узел, она неизменно добивалась успеха.